За укреплениями единственной позиции, которую уж давно могли сохранять лёжа или стоя на коленях. Один только часовой на виду наблюдал за неприятелем. Через каждые три солдата находился рыцарь, и между двумя копьеносцами один аркебузир. Кучи камней, копий, гранат, мечей, кругов из смоленой пеньки были расположены в порядке изобилии. Бочки с водой, поставленные близ сражающихся, должны были восстановлять силы их. Даже раненым были назначены опасные поручения. Они должны были принести съестные воинские припасы и уносить убитых. Доски и трапы с железными остриями были сброшены во рвы на самых слабых пунктах. Пушечные выстрелы в одружении большого мусульманского знамени были сигналом к штурму. После совершенного безмолвия раздался вдруг страшный шум. Турки приходят в движение, бросаются на брешь и до небес высылают крики «Аллах! Аллах!», заглушаемые стуком оружия, мечей и стонами раненых. Первые, идущие на приступ, те страшные воины, одетые в тигровые шкуры с лицом, расписанным самым странным образом. Все оружие их меч и щит. Ничто не останавливает их. Ни великость опасности, ни страх смерти, ни отчаянная храбрость христиан, и все падают на проломе. Тридцать рейсов или капитанов разбойничьих кораблей поклялись умереть вместе или войти вместе в город. Они уже заняли вершины стен и, владев углом бастиона, защищаемого полковником Массом, были готовы победить. Гроссмейстер, следивший из замка Святого Ангела за успехами атаки и удачной обороны, увидел новую опасность. Он приказывает обратить на смелых рейсов две пушки большого калибра. Ядра убивают около двадцати смельчаков, остальные в страхе разбегаются. Между тем янычары заняли место первых бойцов. Их усилия были также тщетны. Вооруженные дервиши последовали за ними, но смелости фанатизм их также не устояли перед твердостью и решимостью крестьян. Несколько аркебуз и пушка, тщательно сбереженные для дня приступа, причинили туркам значительные потери. Артиллерия замка Святого Ангела, обстреливавшая рвы, произвела также большие опустошения в рядах неверных. Отбитые на правой стороне от Тамана бросились на левую, к Мерзаму Там они были вне выстрелов замка. И в продолжении шести часов производили один из самых упорных и кровавых приступов. Драгутра Исса и Мустафа Паша дрались здесь лично. Но ни присутствие, ни пример их не могли доставить воинам выигрыша. Беспрестанно отражаемые, они потеряли еще два штандарта. В это-то время был и убит французский рыцарь Дамедран. Один турецкий предводитель, великолепно одетый, подрузил свое знамя на вершине парапета. Медран напал на него, стеснил, убил его и взял знамя. Но прежде чем он успел отойти, несколько выстрелов из траншей повергли его мертвым. Потеря гарнизона состояла в 150 солдатах, опасно раненых и стольких же убитых, в числе последних считали 30 рыцарей. Людей, не способных более нести оружие, перенесли в городок и заменили таким же числом свежих воинов, готовых умереть со славой. В форт были доставлены также припасы всякого рода. Возможность сообщения с замком, продолжавшееся долгое время, немало способствовала продолжительности обороны. Осажденные никогда не терпели недостатков пищи и питье и, по крайней мере, не страдали от этих зол, самых ужасных во время войны. Но наступало время, когда и этот источник должен был иссякнуть. После описанного усильного и бесполезного штурма турецкие военачальники держали совет. Они решили, что для успеха должно прежде всего уничтожить последнюю артиллерию, сохранённую еще христианами. Мустафа, Паша, Драгутрейс и Салиага отправились для этого в траншеи, чтобы назначить место для сокрушения той стороны стены, огонь которой был так пагубен при атаке. Но в это самое время ядро из замка Святого Ангела попало в скалу, и осколок камня ударил Драгута в правое ухо. Удар был так силен, что пират тотчас упал без чувств, причем изо рта и носа у него полилась кровь. Мустафа хладнокровно закрыл его плащом, чтобы скрыть от войск это печальное происшествие и продолжал управлять работами.